Глава 23 Загадочный медведь. «Между прочим, мы собирались перекусить», — напомнил Вовка. «Отличная идея!» — откликнулся дядя Веник. «Что у нас есть из еды?» «Слюни крокодила и три чугунных хлебца». «Не густо. Давайте я лучше что-нибудь наколдую» предложил Веник. Он достал волшебную палочку, поднял с земли три шишки и превратил их в мороженое. Дольше всех свое мороженое ел кот. Ему казалось, что оно пахнет елками. Вовка и дядя Веник расправились с лакомством в два счета. Веник убрал волшебную палочку за пазуху и мечтательно изрек — «Эх, видели бы вы, какой десерт наколдовала мне Вася, когда я пришел к ней в гости!» «Ха! Какой? С тараканами?» — ухмыльнулся кот. «Моя Вася может!» — почему-то обрадовался вопросу жених. «Я тогда на всякий случай есть не стал, но выглядел десерт очень аппетитно!» Вовка поднялся на ноги и отряхнул с брюк еловые иголки. — В путь! — Доставай клубок! Без него заблудимся! Дядя Веник решил больше не изображать из себя знатока леса. Вовка достал из залатанного узелка клубок ниток и бросил на землю. Клубок завертелся на месте. Бульон осторожно потрогал его лапой. — Не трогай клубок! — Он думает? — предупредил дядя Веник. — Извините, привычка, — смутился кот. Клубок еще немного покрутился на месте, а потом решительно устремился в лес. — За ним! Клубок не выбирал дорогу. Скакал, минуя лесные тропинки, перепрыгивая выступающие корни. Путники старались не упускать его из виду. Бульон, как белка, перескакивал с ветки на ветку. Наконец лес закончился, и вся компания оказалась на крутом речном берегу. Клубок еще немного погружился в траве и остановился. «Пришли — Пришли? — спросил Вовка. Бульон уселся на траву и почесал за ухом. «По-моему, клубок воды боится. Я его понимаю. Я бы тоже дальше не пошел. Мокрый и противным «Нам нужно перебраться на другой берег», — сказал дядя Веник. «Как мы туда попадем? Бульон не поплывет?» «Не поплыву», — поддакнул кот. «Сейчас что-нибудь придумаем». Плоский, как стол, противоположный берег прекрасно просматривался. На той стороне стоял каменный дом с синими ставнями и черепичной крышей. За домом раскинулось бескрайнее поле, усыпанное лиловыми цветами. В малиннике, что рос у леса, затрещали ветки. Кот обернулся. — Спасайся, кто может! Шерсть бульонов стала дыбом. К ним бежал громадный бурый медведь. Путники, не сговариваясь, бросились на утёк и съехали по песчаному откосу вниз к реке. Медведь не отставал. «Кисельный берег, укрой нас от медведя!» Задыхаясь от быстрого бега, попросил дядя Веник. Ближайший край берега тут же отозвался. «Отведайте моего киселька! Я вас укрою!» Медведь ревел совсем близко. Кот с усердием принялся лизать краешек кисельного берега. Вовка кисель не любил, но от страха отхватил двойную порцию. Часть отдал дяде Венику. Довольный аппетитом гостей, кисельный берег укрыл путников. Медведь их не заметил, пробежал мимо. — Паром на тот берег! Переправляю на тот берег! — ревел медведь. «Кому на тот берег?» «Нас ищет!» — прошептал бульон. «Слушайте, разве нам не нужно на тот берег?» — удивился Вовка. «Нужно». «Зачем мы тогда от медведя убегали?» «А кто кричал «спасите, помогите»?» «Я так не кричал!» — насупился кот. Медведь прошел совсем близко. Было слышно, как он сопит втягивая огромными ноздрями воздух. — А что, если медведь притворяется? Мы выйдем, а он нас цап и съест! — прошептал бульон. — Откуда вы знаете, что он не врет? Веник не успел ответить, потому что перед ним внезапно возникла медвежья морта Косолапый приподнял край берега, под которым прятались путники и, увидев троицу, довольно рассмеялся. — Ха! Вот вы где! Я вас повсюду ищу, а вы кисельком угощаетесь. У меня перерыв скоро. Если сейчас не переправитесь, только послезавтра на другой берег попадете. Вам же туда надо? — Просто удивительно! Как мы сразу не догадались, что медведь — паромщик! и фуражку с кокардой не заметили, — поделился Вовка с дядей Веником, пока они шли к парому. — Неудивительно. Бульон панику посеял. — Ничего я не сеял. Нашли виноватого, — проворчал кот. — Сами вон как испугались. До сих пор щеки в киселе. Паром заскользил по реке. Медведь сидел на сундуке, и крутил катушку, приводящую паром в движение. Добравшись до середины, медведь перестал крутить ручку. Паром остановился. — Загадывайте загадку. Не отгадаю — на тот берег перевезу. Отгадаю — обратно поедете. — Что еще за новости посередине реки? — возмутился дядя Веник. «Приехали!» — проворчал бульон. «Так нечестно!» «Честно, нечестно! Правила нужно читать!» — отрезал медведь. «Какие еще правила?» — удивился Вовка. такие Медведь достал из сундука толстенный том, на котором золотыми буквами значилось «Правила поведения на пароме для веника» «Вовки и Булёна». «Читайте». Вовка раскрыл книгу. На пыльной странице было накорябано. «Загадывайте загадку. Не отгадаю, на тот берег перевезу. Отгадаю, обратно поедете». И подпись «Медведь». Дядя Веник забрал из рук Вовки книгу и принялся перелистывать страницу за страницей. Всюду была накорябана одна и та же фраза. «Когда ты успел целую книжку накалякать, писатель?» ехидно поинтересовался он. «Цыц!» <wings>. — прикрикнул медведь. «Загадку давай! Или живо назад перевезу!» э Я как-то в загадках не силен. Может, ты, Вовка?» Что у вас там в четвертом классе проходит? — Загадку легко, — выпалил Вовка. В глазах у него зажегся хитрый огонек. — Слушай, медведь, ходит по лесу лохматый, липкие от мёда лапы. Дядя Веник и кот в ужасе выпучили глаза. Такая легкая загадка косолапый сразу отгадает. Вовка только отмахнулся. «Сам, мол, знаю, не мешайте!» К их изумлению паромщик крепко призадумался над отгадкой. Сдвинув фуражку на лоб, он чесал в затылке, но не мог найти ответа. «Ладно, сдаюсь!» — через некоторое время сказал медведь. Дядя Веник и кот удивленно переглянулись. Чего-чего от такого поворота они не ожидали. «Не отгадать такую простую загадку! Чудеса да и только!» Вовка усмехнулся, посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться, что никто его не подслушивает, и прошептал. «Ходит по лесу лохматый!» «Так-так!» — медведь подался вперед. «Липкие от меда лапы!» «Ну же! Говори скорей!» Косолапый весь превратился в слух. «Отгадка! Медведь!» «И все!» — опешил паромщик. «Так просто?» «До этого я сразу додумался. Только решил, что ответ по заковыристи будет. Вот и промолчал. Обхитрил меня?» «Ну, Вовка! Ну, четвероклассник Ха -ха -ха -ха -ха. «На это и был расчет?» — спросил дядя Веник и похлопал Вовку по плечу. — Конечно! — Ну, насмешил! — хохотал медведь, направляя паром к противоположному берегу. — Давненько надо мной так никто не подшучивал. Ты смелый мальчишка. Вот тебе за это книга с самыми трудными загадками в мире. Для себя хранил. Но все некогда взяться. С этими словами медведь достал из сундука книгу загадок и протянул ее Вовке. «Спасибо!» Только путешественники спрыгнули на берег, как медведя с паромом след простыл. Будто не было. Только хохот над рекой стоит. А кто хохочет, не видно.